Электрические разряды затрещали на клеммах, выбрасывая потоки голубоватых искр. Через несколько секунд запахло горелой проводкой. На стене по ходу кабеля инфосети начал вздуваться пузырьками и оплывать огнеупорный пластик. «Пошло дело!» — довольно произнес Саепин. Инженер связи, спрятавшийся в комнате на втором этаже, скрикнул и упал на пол, закрывая голову руками, когда неожиданно с грохотом взорвался моноэкран инфосети. Следом задымился процессор. Внутри него что-то затрещало. Вылетевшая сетевая клавиша ударила инженера в бедро, и из дыры в корпусе процессора повалил черный удушающий дым. То же самое происходило по всему корпусу. Горела проводка, взрывались экраны, плавились диски процессоров, хранившие на себе коды доступов к секретной информации и программы дешифровки переговоров для закрытых каналов связи. «Готово», — сказал Саепин, когда с лестницы повалил дым. «Надеюсь, пожара не будет». Он отключил батарею и, отсоединив клеммы, спрятал провода в сумку. «Инфосеть выжжена во всем здании», — сказал Саепин, поднимаясь на ноги. «Уничтожены все носители информации, которые были к ней подключены. Теперь для внешних наблюдателей штаба сил самообороны сектора Архимеда не существует». «Отлично», — сказал, направляясь к выходу Ферри. «Уходим в сектор Ньютона. Больше нам здесь делать нечего». «С остальным бешеные и без нас управятся». «А какой смысл в том, что мы уничтожили штаб?» С полнейшим непониманием задал вопрос Москвин. «Знаешь, что обычно делает войско, оставшееся без командиров?» Спросил его Саепин и сам же ответил на вопрос. «Бросается в рассыпную». «Так оно и было». Два отряда самообороны, вначале успешно атаковавшие вторгшихся в сектор банды бешеных, потеряв связь со штабом, запаниковали. И без того было ясно, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Никогда еще несколько банд бешеных не совершали одновременный налет на сектор. Проще было рыбу научить дышать воздухом, Чем объяснить бешеным преимущество совместных действий? Как только из штаба перестала поступать информация о текущей обстановке, командиры обоих отрядов сил самообороны решили, что они последними продолжают бессмысленное сопротивление, а тем временем враг берет их в кольцо и готовится затянуть мертвую петлю. Колебания между страхом смерти и служебным долгом продолжались недолго. Командиры дали бойцам команду к отступлению. По такой же схеме произошло и вторжение в соседствующий с сектором Архимеда сектор Парацельса. Незначительная разница заключалась лишь в том, что командование сил самообороны сектора Парацельса, получив информацию о том, что отдельные банды бешеных проникли на их территорию одновременно в нескольких местах, отозвала часть бойцов для защиты штаба. Трем террористам, Гонсалесу, Растяпину и Роу, в задачу которых входило уничтожение штаба сил самообороны сектора, пришлось вступить в бой уже на подступах к корпусу. Автоматы быстро сделали свое дело. После того, как все защитники штаба сил самообороны были убиты, а инфосеть корпуса уничтожена, террористы покинули сектор, оставив его на разграбление бешеным. И только герениты, жители последнего из секторов, примыкающих к сектору Ньютона, смогли дать достойный отпор вторгшимся на их территорию полчищем бешеных. Здесь бешеные действовали без поддержки террористов. Использовать нападение на сектор Паскаля как отвлекающий маневр не имело смысла, поскольку никому в сфере не было дела до того, что происходит на территории под контрольной ордену геренитов. Террористы загнали бешеных в сектор Паскаля с единственной целью — лишить геренитов возможности оказать помощь своим соседям. У геренитов не было специальных отрядов самообороны. Бойцом был каждый монах. Четыре очага вторжения были мгновенно локализованы, случайно оказавшимися поблизости геренитами. Держась на расстоянии от бешеных, монахи методично уничтожали их с помощью метательного оружия, и, совершая время от времени стремительные рейды, в стан противника. Решив раз и навсегда отбить у бешеных охоту, соваться в свой сектор, герениты отрезали им путь к отступлению, обрубив канаты, по которым те могли вернуться в сектор Ньютона. Теперь у бешеных оставалась последняя надежда на спасение — шахты лифтов — И они сосредоточили все силы на том, чтобы пробиться к центральному проходу. Именно этого герениты и добивались. Как только последние, оставшиеся в живых бешеные, выбежав в центральный проход, кинулись в сторону ближайших лифтов, следом за ними двинулись три автопогрузчика. На передних захватах каждого были закреплены большие квадраты 10-миллиметровой листовой стали, подобно скребкам, убирающим с дороги мусор, они гнали уже не помышлявших о сопротивлении бешеных в сторону грузового лифта. Широкие двери лифта были предусмотрительно распахнуты, открывая путь в бездонную шахту. Только четверо бешеных из всей оравы успели уцепиться за скобы лестницы тянущиеся по стене шахты остальные с воплями падали вниз по мере того как автопогрузчики надвигались на них подталкивая к краю разверстой пропасти